Евгения Перова «Темные воды», книга четвертая, роман, цикл «Круги по воде», серия «Счастье мое постой», проза Евгении Перовой, Москва, издательство Э, 2017 год, категория 16+. Аннотация: «Темные воды прошлого» скрывают множество тайн. Одна из них обусловила сложные взаимоотношения Сергея с родителями Виты, Не только колоссальная разница в возрасте мешала влюбленным быть вместе, другая, более серьезная причина разделила их на многие годы с самыми близкими для них людьми. Предательство, вероломство, отвергнутая любовь – все это пришлось пережить героям. Об этом четвертая книга цикла «Круги по воде».